Глава 12. Прибор Фабуса показал, что поле искажения исчезло. Через паузу соизволил объяснить мне поражённый хозяин дома, который во все глаза рассматривал комнату. Теперь его голос звучал очень уважительно. Ваш куратор сообщил, что обязан проконтролировать работу подопечной. Ага. Стоит взять это на заметку. В следующий раз сначала поправлю мебель. а потом уже займусь сгустками магии, чтобы поле искажения исчезло в самом конце, а то ведь они могли ввалиться как раз в тот момент, когда Шур-Шур сидел на шкафу». «Ясно. Что ж, в таком случае принимайте работу. Вы довольны?» «Безусловно, вы превзошли все ожидания». Аристократ никак не мог прийти в себя. Он повернулся к пырщу и горячо заявил «Фабус». Я рад, что ваши страхи оказались беспочвенны. Ваша подопечная справилась на отлично. Но как это возможно? выдохнул наконец совершенно раздавленный брыст, который осматривал комнату особенно тщательно, надеясь найти хоть какие-то следы поля искажения. Да уж, подкосил конкурента наш успех. Он повернулся к хозяину дома и почти жалобно уточнил: «Вы же вроде бы утверждали, что магический шкаф совершенно точно не подлежит восстановлению». «Так и было», — заверил хозяин особняка. «Кстати, а магические функции он, надо думать, утратил». Я развела руками. Честно сказать, о магических свойствах шкафа я и вовсе не подозревала. «Давайте проверим», — оживился аристократ. В этот момент в комнату вошли ещё и его супруга с сыном. Они тоже замерли с потешными лицами, Особенно приятно было смотреть на заносчивого парня, который до этого оскорбительно называл меня человечкой и подвергал сомнению мои способности. Хозяин дома подошёл к шкафу и распорядился: "Дай мне костюм для верховой езды". Подождав пару мгновений, он открыл дверцу и извлёк вешалку с костюмом. Так вот как это работает. Похоже, шкаф и в самом деле полностью восстановился. Удивительно. Ну раскройте же свой секрет, потребовал он, вернув костюм обратно. Да уж, в этот раз мне точно вряд ли позволили бы отделаться таинственными намёками. Придётся врать. Я поймала злобный взгляд пырща, который явно планировал меня застукать за чем-нибудь запрещённым, и, сделав предельно искренний вид, со вздохом сообщила: Честно говоря, я и сама до конца не понимаю, в чём дело. Видимо, моя человеческая энергетика после обретения дара как-то изменилась. Во-первых, как вы видите, поле искажения на меня не воздействует, а во-вторых, стоит мне вступить в плотный контакт с заражённым предметом, как он постепенно начинает выправляться. Боюсь объяснить это я не в состоянии. Ещё бы, задумчиво подтвердил аристократ, пока пырщ сверлил меня недоверчивым взглядом. Он явно чуял обман. но не мог найти доказательств. Самой вам в этом и не разобраться. Нужны знания о тонких потоках магии и их возможном взаимодействии с человеческой сущностью. Но вообще примерно так я и думал, что дело именно в этом. В этот момент я мысленно горячо поблагодарила Кресана за отличную версию. Действительно, маги в первую очередь начинают размышлять именно о том, что дар и в самом деле как-то смог усилить мою изначальную устойчивость к искажениям. Кстати, так оно, в общем-то, и есть. А ещё, теперь уж совершенно точно можно заявить, что прибор пырща моего питомца не распознаёт. Ведь он показал, что поле искажения исчезло, когда мы с Шуршуром как раз работали над восстановлением вещей. Будь иначе, меня наверняка попытались бы припереть к стене. Что ж... Должен признать, что работа выполнена отлично. Пожалуй, вы заслужили двойную оплату, заключил аристократ. Папаша Кыц просиял и наконец-то расслабился. Его семейство тоже обменялось радостными взглядами. Погодите, вдруг вспомнила я и протянула хозяину дома браслет в виде змейки. Тут под шкафом нашлась ещё одна вещիցа. Это же твой браслет лаберей, ахнула аристократ с благоговением принимая у меня украшение. Но ведь он был давно сломан. Его не взялись чинить даже в лучшей мастерской, а сейчас чары на месте и сам браслет как новенький. Они снова уставились на меня. Мне стало крайне неуютно. Вот блин, я-то думала, что украшение тоже пострадало от поля искажения, а тут вдруг выясняется, что оно уже давно было сломанным. Кто ж знал, что шуршур -шур способен возвращать в прежнее состояние не только искажённые вещи. Даже не знаю, что сказать, аристократ покачал головой. Этот браслет передавался в нашей семье по наследству, и чары на нём наложены очень сложные. Сейчас даже и мастеров таких нет, которые способны создать подобную вещицу. Ещё хуже. Как я это объясню? Мои крысаны снова напряглись. Да и я сама, признаться, струхнула не на шутку. Пырщ насторожился, как охотничья собака, учуявшая зайца. Повисла пауза, во время которой я судорожно искала объяснения и не находила. Однако, как оказалось, от меня этого и не ждали. Аристократ, сам того не зная, снова мне помог. «Конечно, ты и сама в недоумении, девочка. Тебе ещё стоит разбираться в том, какие способности ты заполучила, оказавшись в нашем мире». Видимо, у тебя были зачатки таланта артефактора, которые здесь, когда появился дар, расцвели в полной мере. Знаешь, думаю, у меня найдётся для тебя работа получше, чем на службу каких-то чистильщиков. Вот тут я и в самом деле испугалась. Меньше всего мне хотелось сотрудничать с этими аристократами, особенно учитывая то, что теперь заношивый сынок хозяина дома, судя по восхищённым взглядам, серьёзно мной заинтересовался. Прошу прощения, В какой-то веки вовремя вмешался Пырщ. Но моей подопечной пока запрещено устраиваться на работу, которая требует подобной ответственности. Маргарита сейчас на испытательном сроке, и пока совершенно не ясно, пройдёт ли она его. Возможно, уже завтра она выкинет что-то недопустимое, и нам придётся прибегнуть к крайним мерам. Аристократ поморщился, но был вынужден согласиться. Что ж, тогда моё предложение останется в силе. После прохождения вами испытательного срока, недовольно глянув на Пырщ, сказал он: "После этого нам наконец разрешили удалиться". Брыст недовольно тащился за нами, Пырщ тоже шёл следом, и я не переставала ощущать между лопаток его ненавидящий взгляд. Лишь оказавшись в фургоне, мы с крысанами хором выдохнули. "Фух", сказал Папаша, утирая пот. "Я чуть не посидел там". "И не говори", поддакнула Мамаша. Когда они все ворвались в башню, я чуть от страха не померла. Откуда там вообще взялся твой куратор? Решил не оставлять меня без присмотра, скривилась я, и надеялся застукать за чем-нибудь запрещённым, боюсь, он часто будет выкидывать что-то подобное. А ты молодец, быстро сориентировалась, похвалила меня Мамаша, и держалась так спокойно, будто и в самом деле только что отправила нас за хозяевами. А я всё пыталась придумать, как объяснить то, что мы на лестнице дежурим. «Это видимость», — хмыкнула я. «На самом деле я здорово перепугалась. Но они вроде мне поверили, а это главное». «Ну а как ты всё же смогла магический шкаф починить?» Не удержавшись, восторженно уточнил Пескун. «И браслет ещё?» «Понятия не имею. Честно говоря, я узнала, что шкаф волшебный только в тот момент, когда об этом сказал аристократ. Слушайте, а ведь это отличная вещь, если подумать. У вас тоже дома такой есть?» Нет, что ты? хором завопили крысаны. Подобные предметы стоят очень дорого. Их, знаешь, как трудно изготавливать. На это требуется много времени и усилий. Чары сложные, плести их нужно долго и осторожно, чтобы не вызвать поле искажения. Поэтому магические вещи в основном есть только у аристократов. Эх, жаль. Я бы от такого не отказалась. Мы ещё некоторое время бурно обсуждали произошедшее, а потом попаши кыцу Пришло сообщение, после которого он сдавленно охнул. Оплата. Много? уточнила я. Он только молча кивнул, продолжая таращиться на экран, пока изнывающая от нетерпения супруга не вырвала телефон. Дети тут же принялись заглядывать ей за плечи. Ого! хором выдохнули они. Я тоже заглянула, аристократы не поскупились. На переведённую ими сумму можно было купить автомобиль Не самый дорогой, конечно, но достаточно приличный. Что ж, мы сидим, отмер крысан с лихорадочным энтузиазмом, потеряв руки. Нас ждут ещё заказы. Теперь -то мы точно знаем, на что Морго способна. Пока нам так везёт, надо пользоваться, мало ли что завтра будет. Наверное, он вспомнил слова Пырши о том, что от меня в любой момент могут избавиться. Что ж, по Папашу тоже можно понять. Конечно, ему меня жаль, но и упускать редкую возможность не хочется. Второй заказ был в ещё одном загородном особняке, который совсем немного уступал размерами первому. В этот раз нас встречала целая группа молодых аристократов, которые, как видно, устроили себе вечеринку. Увидев пять оживлённых парней лет по 20 у входа в особняк, я выругалась вслух. Наверняка ведь они никак не обойдут меня вниманием. Так и получилось. Стоило мне выйти из фургона, как они засвистели и начали отвешивать замечания, которые вполне могли бы смутить какую-нибудь менее стойкую девушку. Хорошо хоть меня Генка закалил. После его подкатов их комментарии по поводу моей внешности, работы и общего предназначения в жизни казались мне милыми. Главное, не реагируй, прошептал позади меня Кресан. Я возьму переговоры на себя. Вперёд выдвинулся один из парней, которому, как видно, и принадлежал особняк. «Пошли вон, крысы!» — прикрикнул он на моих сопровождающих. «Дайте с человечкой поговорить». «Вот ведь хамло!» Разумеется, вслух я этого не сказала. Крысаны тоже не торопились ставить его на место. Более того, они покорно отошли назад, чтобы действительно не мешать разговору. «Ты, говорят, умеешь разные штучки интересные делать?» С пошлой улыбкой заявил мне аристократик, прозвучало двусмысленно. Впрочем, так надо думать и планировалось. Покажешь нам. С удовольствием, страстно заверила я. Пусть любой из вас зайдёт вслед за мной в поле искажения, и там я охотно покажу все свои умения. Может быть, это сделаете вы, храбрый господин? Он как-то замялся, а потом напряжённо рассмеялся, обернувшись на притихших друзей, которые с интересом слушали наш разговор. Ты что болтаешь, грязная человечка? В поле искажения сунится только безумец. Да, действительно, согласна, закивала я. Но тогда, может, грязная человечка пойдёт делать свою работу в том месте, куда ни один храбрец из присутствующих не войдёт, не замочив штанишек? Да, признаюсь, последнее я ляпнула зря. Зато как их всех перекосило, любо дорого было посмотреть. Им очень хотелось поставить меня на место, но соваться в поле искажений они не хотели, судя по бызливым взглядам, кидаемым на дверь. Видимо, в этот раз поле находилось прямо за ней. Хозяин дома перевёл взгляд на меня и наткнулся на понимающую улыбку. Я шагнула к двери и с фальшивым сочувствием произнесла: Страшно, да? Ну-ну, сейчас я войду туда и разберусь со злобными монстрами. Прозвучало так, будто он был моим сынишкой, который боялся засыпать в тёмной спальне. Это его доконало. «Думаешь, я боюсь?» Внезапно до меня дошло, что он не совсем трезв. Однако было поздно. Под изумлёнными взглядами друзей он кинулся к двери, обогнав меня и дёрнул за ручку. Зря. Оттуда неожиданно вырвалось что-то длинное и зубастое, вроде исходящей синеватой дымкой змеи с пастью крокодила, Не особо раздумывая над тем, что делаю, я оттолкнула остолбеневшего парня, и едва не упала на землю вместе с ним, упустив добычу, змея вновь исчезла за дверью. Аристократы попятились назад. Это зрелище мигом отбило у них желание издеваться и тем более демонстрировать храбрость. Парень, едва не ставший обедом чудовища, его все, кажется, протрезвел. Ты спасла меня, хрипло сказал он и сглотнул. Да. Будем считать, что мы в расчёте. А сейчас мне, наверное, стоит войти туда и заняться работой. Он активно закивал и отошёл к друзьям. Теперь он и в самом деле походил на испуганного ребёнка.